Все пути ведут на восток. Грозный враг позорно бежал от стен древнего Кроликабада. Вечером Никитка с балкона дворца Падишаха мрачным взором провожал медленно уплывающее к далекой черной гряде гор вытянутое серое облако. Колдовской туман уползал на темный восток, словно недобитая ядовитая змея. Упрямые крылатые коты бомбили отступающих ящеров но серая завеса защищала от больших потерь. По данным разведки, в тумане укрывалось до двадцати тысяч пехоты и дюжина выживших колдунов-подмастерьев. Они шли к Бальтазарабаду, на соединение с армиями северных колдунов. У зверят не хватило сил добить уползающую гидру, но все же это была настоящая победа. Могучая армада Кикимора разгромлена. Зверята уничтожили огромную морскую флотилию, тысячу огнедышащих драконов, сорок тысяч ящеров, сотню злых колдунов и великого Кикимора. На закопченных, залитых кровью стенах кролика Бада родилась непобедимое войско, которое уже не испугать ни числом врагов, ни их свирепостью, ни колдовством. Войско, готовое отдать жизнь за победу. Зверята поверили в свои силы, и заклинание храбрости не главное. Они изменились в душе, как возмужал трусливый Жорик, как переродился скряга циклоп, сражаясь не за грязное золото, а за крылатую босоногую братву. И беспризорная кроликобатская братва жертвовала жизнью за свободу Родины. Зверята не струсили и не удрали с поля боя. Героями прошли через огонь неравной схватки. В битве с войсками агрессора родились новые светлые души. Зверята обрели силу, цель и веру. И на радостное настроение зверят не могли повлиять ни на ползающая с востока ночная мгла, ни клубы черного дыма за городскими стенами, ни тонущее в багровом море на западе, усталое красное солнце. Яркий лучистый свет сиял в душе победителей. Никитка со зверятами радовался победе, но он, как настоящий падишах крыликабада и могущественный чародей из Арбузовки, думал о будущем. Взор обратился на восток. Там была угроза и надежда. В Бальтазарабаде сойдутся в смертельные схватки колдуны Востока и Севера. На полях битв свершатся древние пророчества. Чтобы вернуться в потерянный мир, Никитке предстоит сразиться в мировой колдовской войне. Да и великолепным зверятам не избежать очередной потасовки. Украденную волшебную книгу отнять у Бальтазара не просто, а еще зверята вынуждены биться за свободный край, за родную арбузовку ибо если победят злые колдуны, то пожар войны опалит их землю». Никитка думал о грядущем и хмурил брови. Груз недетской ответственности за судьбу волшебного мира безжалостно давил на хрупкие плечи юного чародея. На балкон высыпали шумной гурьбой веселые зверята. Друзья заметили тяжелый взгляд атамана. «Из кролик все дороги ведут на восток», озвучил местное изречение грамотей Колючий. «На восток!» – отбросил мрачные мысли Никитка и погрозил на тьме кулаком. «Великолепные зверята! Идут на восток!» Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.